Когда Алла в очередной раз столкнулась на собственной кухне с той деревенщиной, которую приволок домой сын, она поняла, что если не предпримет каких-то шагов, то этот маленький сучонок просто сведет ее с ума. А проигрывать она не собиралась, хотя в первое время молодушка и решила оставить поле боя и куда-нибудь съехать. Антон наиграется и прекратит. Он прежде всего воспитан Германом, а, как известно, хорошее воспитание порой может взять контроль над генами. Знала ли она, когда спала с Рысиным и залетела от него, что их союз может дать настолько взрывной результат? «Как там тебя?» – обратилась Алла к девице во всю готовящие бутерброды. Эта девчонка вызывала у нее отторжение и неприязнь, которые появлялись на органическом уровне. И, конечно, Антон прекрасно это знал, вот и притащил сюда данную особу. Раньше их вообще было двое, одну Тоша куда-то услал. В последнее время он вообще был злым и мрачным, но от своих докапываний до матери не отказывался. Даже наоборот, казалось, готов цепляться руками и ногами за возможность ей насолить. «Маша!» — отозвалась девчонка после некоторого раздумья. И вдруг окатила ее точно таким же взглядом, полным презрения, которое и сама Алла источала с лихвой. «Маш, давай немного побеседуем. Антон ведь в душе?» — спросила Алла, растянув губы в фальшивые улыбки. Она прислушалась, и из ванной слышался плеск воды. Опять Падис загадит там все так, что соседи скоро придут жаловаться на потоп. В душе! буркнула девчонка, жуя бутерброд. Паразит Антон наверняка выдал ей четкие инструкции, как она должна себя вести с настоящей хозяйкой этой квартиры. Что ж, еще посмотрим, кто кого. А, Даша, она вроде была девушкой Антона. Куда-то делась, начала издалека Алла. Если дочь Олеся исчезнет, не выдержав того, во что ее втянул Тоша, тем лучше. Не знаю. пожала плечами Маша. «Мне до этого дела нет». Алла указала на стол и проговорила. «Может, присядешь? Есть так гораздо удобнее. А у меня к тебе есть вопрос, который тебе, скорее всего, будет интересно со мной обсудить». Она опустилась на стул и посмотрела на девицу со все той же улыбкой, в которой не было ни капли правды. Но Маша была на это наверняка плевать. Она смотрела на Аллу своими коровьями глазами и жевала. «Хорошо, что Антону всего пятнадцать. Был бы совершеннолетний, мог ведь и зло жениться на таком добре». Эта мысль пришла в голову неожиданно и стала для Аллы дополнительным стимулом разобраться с происходящим как можно скорее. «Он будет касаться денег, Маша», — добавила Серова уверенно. «Они интересуют всех», — пожала она плечами. «Особенно таких, как ты», — хотелось добавить, но Алла промолчала. «Надо отдать должное Марии», — среагировала на это слово она мгновенно. Поставила на стол тарелку с бутербродами, уселась напротив Аллы. Наверное, думала, что ей сейчас приплатят за то, чтобы она отсюда съехала. И, может, так и стоило бы поступить, если бы не одно «но». Антон ведь найдет на смену этой Маше еще кого-нибудь. А так никаких средств на этот балаган не напасешься. «Скажи, Тоша вот это все устраивает, ну, живет здесь со мной и тобой». «На это ведь нужны деньги?» — спросила она только сейчас, поняв, что не озадачилась этим моментом раньше. «Ну да», — кивнула Маша. «Сначала ему друзья помогали, а еще у него накопления были от отца». Алла облизнула губы. «Вот она, то, что ей непременно поможет. Я не знаю, говорил он тебе или нет, но папа у Антона вовсе не тот, кто его воспитывал, а очень-очень богатый человек со связями». Брови Маши помимо воли приподнялись. Если уж квартира Аллы казалась ей практически дворцом после той деревни, из которой она здесь очутилась, то информация об оснословном богатстве уж точно будет принята ею с восторгом. «Кто он? Я его знаю?» – спросила Маша. «Ага, Филипп Киркоров, которого видели хоть раз все и которого у вас в захолустье крутят по телевизору на всех экранах», – мысленно хмыкнула Алла. «Он из тех людей, которые не любят бывать на людях», – ответила она туманно. И Антон не в курсе, кто его настоящий отец, но вполне может интересоваться этим вопросом. И да, этот человек очень богат. У Тоши скоро закончатся средства на все его приключения. Она неопределенно помахала рукой в воздухе. Я их давать не буду, у меня все деньги в деле. Но наверняка Антона может заинтересовать, кто является его папой. Маша некоторое время смотрела на нее с таким выражением на лице, что Алла даже заподозрила, будто девица вмиг поглупела от услышанного. «А почему вы сами ему не скажете?» – наконец, изрекла Маша. Серова вздохнула и прикрыла глаза. «Мы расстались не очень хорошо. Женская обида, ну, ты понимаешь». Она даже заставила себя потянуться и положить руку поверх Машиной ладони. План был прост. Девчонка наверняка расскажет Тоша об этом разговоре. А Антон пусть выяснит, кто его отец. Алла поможет и в этом. Раньше ей казалось, что она может многое потерять, если Тоша съездит навстречу Крысину хоть разок. А сейчас Святослав казался едва ли не единственным, кто мог избавить ее от ситуации, которую устроил Антон. Конечно, он ничего не сделает собственному ребенку, но припугнуть его может вполне. Да так, что у Тоши больше и мысли не возникнет о его глупой месте. Он вернется к Герману, и все будет так, как и должно быть. «Я все понимаю», – кивнула Маша, поднявшись из-за стола, когда шум в ванной стих. — Пойду к Антону. — Угу, — кивнула Алла. — А я пока здесь приберусь. Девица ушла, а Серова какое-то время посидела, глядя перед собой. В любом случае она не при делах и ничего Антону напрямую не сказала. Так что Рысину нечего ей предъявить. А как разовьются события дальше, покажет время. И оно у Аллы имелось, хотя тех обстоятельств, которые создал ей собственный сын, и казалось, что его слишком мало и нужно действовать быстро и наверняка.